Митяй Степин присвистывал и от озорства, и от удовольствия. Гоготал и сам Роман Бастрыков. Его любимец Алешка на наподобие бурундучка тонюсенько-тонюсенько, будто дул соломинку. «На чем вы там ржете-то, как жеребцы стоялое?» — крикнули с лодок, когда голову мужиков замелькали в прибрежном бурьяне. Алешка обогнал всех, подбежал к лодкам первым, давясь смехом, принялся рассказывать. Михаил от Аптыгин учудил. Идем, а он на полянке балуется. Испужались мы, убечь хотели. А тетя говорит, давайте шумнем все разом. Мы и крикнули. Как он сиганет и пошел, и пошел, только хруст стоит. Так перепужался, что с перепугу всю поляну обмарал. Алешка закинул вихрасную головенку, залился звонким смехом. «Господи и куды нас нелегкая занесла?» — запричитала на одной из лодок баба, повязанная, невзирая на жару, теплым полушалком. «А если б он кинулся на вас, тогда что? Голой рукой разве его возьмешь? Подмочил бы ты тогда, Алешка, штаны-то?» — ухмыльнулся кормовой самой большой лодки Иван-солдат, степенный мужик с черной окладистой бородой. «Голой рукой, а вот он, топор, хрящ по черепку между глаз и готов!» Подходя к лодкам, сказал Митяй и поиграл топором, перебрасывая его из руки в руку. Последним вышел из лесу Бастрыков. Люди в лодках примолкли, бросали на него нетерпеливые, и вопрошающие взгляды. Бастрыков вытер рукавом рубахе взмокшие в крупных каплях пота раскрасневшееся лицо. «Тут и осядем, братаны!» Обскажи выгоды, попросил Иван солдат. И все вокруг насторожились, чтобы не упустить чего. Перво на первое место, заговорил Бастряков. Видимость во все стороны. Мы видим и нас видят. Избы срубим по яру вдоль реки. Лес тут же, сосна, ель пихта. Что тебе по душе, то и руби. Чуть подали, кедрач. А раз кедрач, то и орех. «И зверь, и ягоды под рукой». «А под пашню частина найдется?» — спросила баба, низко повязанной полушалком. На нее зашикали, не перебивай, мол, дойдет черед и до этого. Роман не без головы. Но быстроков услышал и ответил без промедления. «Частины есть, а только сразу не вспашешь. Выжигать и корчевать придется». «Ой, мужики, насидимся без хлеба!» — воскликнула баба. «Проживем лукерья. Рыба, дичь, ягода. Обсказывай роман выгоды». «Ну, вон напротив нас луга!» — продолжал Бастырков, «Есть где скотине мясо и жир нагуливать. А рядом с нами еще одна речка!» — он махнул длинной рукой. «Вот этот заливчик устье обозначает. В случае, если в большой реке рыбы нету, В мало ее будем брать. Будто для нас сотворено это место, подтвердил Васюха Степин. От добра добра не ищут. Давайте выгружаться до и к ночи готовить. Не район час гроза соберется. Припаривают, как в бане. Иван солдат похлопал себя широкой ладонью по нечесанной лохматой голове. С Богом ни один лишут, где помирать, здесь или еще где. Лукерья встала, сбросила себя полушалок и сразу, чудом помолодевшая, легко и ловко выпрыгнула из лодки. «Ты у меня докаркаешься!» — крикнул на жену Тереха и, угрожающе, без шутки, поднял кулаки кувалды на уровень крепкой, выгнутой груди. Мужики, бабы, ребятишки все кинулись из лодок на берег. Мечай подошел к толстой сосне, ловкими ударами топора стисал боковину. Алёшка сбегал в лодку, принёс банку со смолой. Метяй кореевыми буквами вывел. «Здесь поселилась сельскохозяйственная коммуна «Дружба». «Как, Роман, вывеска подходящая?» — спросил он, когда работа была окончена. Бастрыков сидел на пеньке, плановал с мужиками, как расставить балаганы, где поместить общую кухню и построить склад для хранения припасов и прочего имущества. Какая вывеска?» Бастрыков озабоченно взглянул на Митяя и своего сынка Алешку, который, как в июн, крутился то возле отца, то возле парня. А вон она!